Олеся Шелина. Изгой. Том 2. Аннотация Я – единственный наследник императора, не переживший покушение на себя в собственном доме. Благодаря матери я не умер, а перенесся в тело нищего парня на другом конце света. Смогу ли я пройти школу выживания, интриги японских кланов и просто выжить, чтобы вернуться домой? и отомстить». Глава первая «Опять льет дождь». Если честно, то он уже достал, но есть в этом и свои преимущества. Например, мы можем сидеть в своих комнатах в этом замке, выстроенном недавно, но с использованием антуража раннего средневековья, в выделенных для нас комнатах в гостевой башне. Лично мне было странно такое вот увлечение средними веками, но если есть деньги на реализацию такого проекта, то это дело хозяина и его тараканов. Благо еще, что это увлечение не перешло все мыслимые границы, и замок был оснащен вполне современными удобствами и не чадил древними факелами. Ванные комнаты тоже были весьма удобны и комфортны, а тем, кто не желал использовать на себе всю романтику винтовых лестниц, в башнях были предоставлены вполне современные лифты, за основу которых были взяты воздушные подушки, заряженные в артефакты подъемников. Кроме того, во дворе замка стоял прекрасный спортзал, где я тренировался каждый день до изнеможения, пытаясь за короткий срок развить мышцы, укрепить связки и суставы, чтобы мое следующее обращение не прикончило меня. Оторвавшись от созерцания унылой картины внутреннего двора, которое было видно из узкого окна моей полукруглой комнаты, Я обернулся на скрипнувшую дверь. «Я принесла вам чай, господин!» Скользнув равнодушным взглядом по бледной девушке, я кивнул на стол. «Поставь и возвращайся на кухню!» Коротко приказал я, с нескрываемым удовольствием наблюдая, как вспыхнули едва сдерживаемым гневом ее щеки. Этот внутренний протест длился меньше десяти секунд, после чего она поклонилась и вышла из комнаты, закрыв за собой дверь. Я же стоял и смотрел на принесенный ею чай. Зачем я его заказал? Ведь я ненавижу зеленый чай. Просто ли для того, чтобы заставить ее пройти по винтовой лестнице до пятого этажа башни, неся крутой кипяток, емкость с горящими углями и все остальные принадлежности для чайной церемонии? Не могу ответить на этот вопрос, потому что просто не знаю для него ответа. Девушке было запрещено пользоваться лифтом и многими другими упрощающими существование штуками, без моего на то разрешения, которое я не давал и сомневаюсь, что в ближайшее время дам. Облегчать ей жизнь я точно не стану, а вот превратить в ад выполнение обычных обязанностей – без проблем. Так и не решив, что же делать с чаем, я вошел в ванную и принялся перед зеркалом разбирать плетение ошейника – которые за последнее время претерпели существенные изменения. Для того, чтобы покинуть этот чертов остров, Кацеро пришлось довольно кропотливо работать над плетением, снимая ограничения на телепортацию в пределах владения Кюдзё. Только он не соизволил поделиться с нами информацией, в чем конкретно мы были ограничены и следует ли за неповиновение отрыв башки. Но, тем не менее, нитей стало гораздо меньше, И теперь узор не казался мне столь закрученным и замысловатым. Но все равно уровень плетения оставался выше тех, что встречались мне до этого. Рисковать лишний раз не хотелось, хотя сейчас я видел ту самую точку, в которую вошла игла из суши. Она словно бы раздвигала все нити, оставляя свободный участок кожи. Только вот непонятно, зачем и почему младший сын Оши воздействовал именно на нее. Так или иначе, Я каждый вечер разглядывал и раздвигал нити, не повреждая их и не меняя структуру, чтобы найти сердце этого плетения. В этот раз мне повезло. Удалось выделить два основных фрагмента, один из которых, похоже, был фрагментом самой основы, вокруг которой и строились основные плетения, на котором потом сверху кюдзе могли наворачивать все новые и новые витки. Ненадолго, отведя взгляд от зеркала, чтобы отдохнули глаза, я прокрутил в руках длинную иглу из неизвестного мне металла и снова вернулся к изучению ошейника, и сейчас способ его снять. Кацера пришел в наш дом только к вечеру. За это время мы успели выспаться как следует. Ни на что другое сил ни моральных, ни физических просто не было. Вот только в тот самый момент, когда я проснулся, точнее был вырван из темного сна без сновидений, то понял, что лучше бы меня прикончили проклятые Ита. Потому что болело все. Даже волосы на голове, казалось, начали расти внутрь черепа и грозили вот-вот вонзиться в мозг. кц стоящий в этот момент в дверях моей комнаты, окинул меня непонятным в тот момент взглядом и, резко развернувшись, вышел в коридор, так и не сказав ни слова. Но он прекрасно понял, что со мной творится. Наверняка сам не раз вот так погибал после слишком большой нагрузки. В противном случае с него осталось бы вытащить меня из комнаты за шиворот. Через 10 минут после его ухода ко мне в комнату влетел один из прихлебателей лекаря, и, промучившись еще пару минут, я начал чувствовать себя вполне сносно. Во всяком случае, ходить и сидеть я теперь мог без посторонней помощи. Поставив меня на ноги с помощью легких чар и каких-то омерзительных на вкус лекарств, прихлебатель унесся в закат, предупредив, что счастье мое долго не продлится, и что очень скоро, примерно через час, боль в растянутых мышцах вернется. Правда, все равно она не будет настолько интенсивной, как была до начала лечебных манипуляций. Уже через минуту после его ухода я сидел за столом в столовой, единственном месте в доме, где мы могли собраться все вместе. «Кацера, Сан, что происходит?» Кэцу решился первым задать вопрос, который волновал всех нас. кцер который до этого момента стоял возле окна и смотрел на улицу, сцепив руки за спиной, сначала не отвечал и, казалось, даже не услышал вопроса. Но когда Кэцу уже открыл было рот, чтобы повторить его, медленно повернулся к нам. Глава клана Кюдзё, учитывая все открывшиеся обстоятельства, принял решение ликвидировать школу. Наконец выдал он. «Через неделю сюда зайдут строители». Было принято решение о создании на острове развлекательного комплекса. — Значит, из центра Кюджио не будут больше поставлять кандидатов? — тихо спросил я. — Будут. Только не на остров, а на общую подготовительную базу, где готовят основных бойцов клана. Полагаю, заму саму готовятся к длительному противостоянию. Мояда уже предупреждены. — Что станет со всеми нами? — на этот раз голос подал Лоретто у коль нам позволили задавать вопросы, надо было этим позволением пользоваться. «Всех оставшихся в живых юношей уже сегодня переправят на базу. Кроме вас троих!» Через секундную паузу ответил Кицера. «Вас закрепляют за моей персоной!» «Охренеть не встать! Ну, со мной это понятно. Никто не хочет выпускать из вида такую невиданную зверушку». Правда, я был уверен, что с моей персоной носятся до поры до времени, пока не определяться, могу ли я предоставить клану пользу или вред. И тогда будет проще меня ликвидировать на радость Оши. Кацерова воочию смог увидеть, что представляет собой химицу, смог почувствовать в битве вместе со мной и остаться при этом живым. Поэтому решили, что именно он в ответе за тех, кого приручил. Поэтому возложили на него обязанность следить за мной, и попытаться перевоспитать во благо клана. Отголоски воспоминаний начали пробиваться, заставляя мозг работать на полную катушку. Мое второе «я» все еще не определилось окончательно, как именно следует воспринимать наставника. В итоге получилось что-то вроде «не друг», ну и «не совсем враг», то есть не нуждается в защите и не подлежит немедленному уничтожению. Все же нужно уже как-то с ним объединиться, чтобы не чувствовать себя полным кретином перед самим собой. Не скажу, что второй поток сознания, второе «я» ипостась, да кто бы он ни был, слишком мне понравился. Но думать за него все же было для меня в приоритете. Осталось лишь немного на него надавить, и он сломается. Главное, чтобы не наоборот. «А девушке?» Старательно отгоняя от себя эти странные обрывки все еще чуждого мышления и далеко не радужных мыслей, я решил переключиться на другой вопрос. Девушки сейчас проверяются. Те, кого заподозрят в сговоре с Мидори, будут казнены. Но таких уже сейчас, по моим прикидкам, немного. Остальные останутся на острове и будут трудиться на благо клана, чтобы сделать его как можно более привлекательным для туристов. В конце концов, и Изамус самоправ. «Мы не в средние века живем!» Кэтсера саркастически усмехнулся. «Я же позволил себе слабо восхититься. Вот они двойные стандарты в чистом виде. Мы вроде бы и стараемся показать видимость поддержания традиций, и в то же время не в средние же века живем. Поэтому на некоторые традиции можно слегка и наплевать. Ничего личного, всего лишь бизнес». «А мы в качестве кого к вам представляемся?» Снова подал голос Кэтсу. «В качестве свита сопровождения!» Из Кацера все приходилось клещами вытягивать. Нет, чтобы сразу обозначить все необходимые установки и оставить нас наслаждаться и переваривать вновь приобретенными знаниями. Лучше в нас по чайной ложке информацию выдавать. Но вот как до него донести, что мы мысли читать не умеем? К тому же он сам позволил нам задавать вопросы. «Через два дня, когда вы полноценно восстановитесь...» и портные сошьют для вас все необходимые комплекты одежды на все случаи жизни, мы отправимся в Эда, куда меня направляет клан в качестве дипломата, чтобы я попытался заключить договор с Экимото. Я очень надеюсь, что вы будете вести себя достойно и никоим образом не опозорите ни себя, ни Кёдзё». Я уставился на него подропот моих товарищей. Это было поистине щедрое вознаграждение от главы клана. Мы все еще были никем так на уровень выше обычных рабов. Но эта новость привела меня сначала в замешательство, а потом во мне вспыхнули одновременно гнев, возражение и отрицание Такой коктейль из острых чувств, которые еще больше с каждой моей новой мыслью разгоняли друг друга. Мне никак не нужно было ни в какое эда. Мне нужно в Киото, Токио и Осаку. Желательно в то же самое время, когда туда приедет с визитом великий князь Петр. Но как бы мне не хотелось заорать, я сдержался. Лишь сжал под столом кулаки и почувствовал, как внутри меня сонно зашевелился химицу. Постаравшись взять себя в руки, я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. Если я так остро отреагировал на случившееся, то что было ожидать от Черноглазого, которому лишь бы кишки кому-нибудь выпустить, если тот не пройдет его фейс контроль Спокойно, Коля, от тебя все равно ни черта не зависит. И вообще, считай, что ничего не изменилось, и нужно разобраться с ошейником, чтобы элементарно сделать ноги. А также подумай о том, что из такого большого города, как Эда, свалить будет куда проще, чем с этого проклятого острова. Приведя расшатанные нервы в некое подобие равновесия, я поднял голову и тут же наткнулся на пристальный изучающий взгляд Кацера. «Так, соберись, тряпка». «Кюдзио не должны даже заподозрить, что ты начал договариваться с собственным «я». Идиоту понятно, что тебя берут с собой в качестве пугала, которое можно завести и оставить в святая святых Якимото. И все, прощай, глава клана. Пока они разберутся между собой за лидерство, будет уже поздно, и более сильные победят». «Все, кроме Йоши, пошли вон!» Коротко приказал Кэтсера. «Арета и Кэтсу повторять два раза было не нужно». Они очень быстро разгреблись и бросились к выходу, оставляя меня с Кацера наедине. «Ты выяснил, что с тобой происходит?» Я ждал этого вопроса, но все равно оказался к нему не готов. «Частично». Решив, что лучше всего говорить частично правду, а большую часть просто не договаривать, я посмотрел ему прямо в глаза. «Это что-то вроде оборотничества, принятия боевой апостаси». Но я совсем не могу ее контролировать. Она вырывается на волю, когда сама пожелает». «Ничего». Холодная улыбка скользнула по плотно сжатым губам Кэтсера. «Ты умный парень, разберешься. Учитывая обстоятельства, Изаму сама принял решение не подпускать к тебе близко Оши в избежание различных недоразумений». «Я могу сказать только спасибо. Если честно...» то услышав, что Кюдзё решили больше не давать оши право проводить на мне свои сомнительные опыты, я выдохнул с облегчением. Ведь, скорее всего, в следующий раз они прислали бы не просто того, кто владеет химицу, но и у кого этот дар развит очень сильно и способен прищелкнуть меня одним щелчком. А потом сказать, что ваш неадекват пытался кусаться и права качать, короче, охренел в конец, вот и пришлось его успокоить. Жаль, что до смерти, хотя нет, не жаль. Мы же не хотим прослыть лицемерами, правда? Очень хорошо. Кацеры явно остался доволен моим ответом. Тогда у меня еще одно, надеюсь, приятное для тебя сообщение. Изаму Сама решил поблагодарить тебя за то, что ты помог найти и вычистить целое змеиное гнездо, появившееся на, казалось бы, зачищенной всеми немыслимыми чарами территории. Произошедшие события заставили специалистов клана начать разрабатывать новую концепцию защиты. Да и вообще, жертв было гораздо меньше, чем их могло бы быть. Как я понял из допроса причастных девушек, на острове обкатывался способ проникновения на защищенную территорию клана с помощью предательства. Это, кстати, самый действенный механизм, чтоб ты знал. Кацера поморщился. «Так вот, твоя награда...» И он вытащил из широкого рукава кимоно, свернутый в трубку лист бумаги, и протянул его мне. Развернув лист, я с удивлением обнаружил, что это контракт на владение куртизанкой четвертого разряда Ясима Марика. Контракт был на пять лет. Ничего себе! Мне подарили эту дрянь? Основное условие – девушка должна была остаться жива к моменту истечения срока договора. В остальном же… Контракт не предусматривает ограничений. КЦР еще раз усмехнулся. «Ее доставят тебе вместе с вещами!» Он на мгновение задумался. «Собственно, она и является одной из твоих вещей. Движимое имущество. Развлекайся!» И он стремительно вышел из комнаты, оставив меня с ошарашенным видом разглядывать договор. «Так, если очень аккуратно убрать вот эту перемычку...» то, скорее всего, на общей конструкции ошейника и его основных свойствах это никак не отразится. Я очень осторожно дотронулся до выбранной линии длинной иглой, которую нашел-таки в комнате, куда нас закинули перед отправкой в Эда на часок, чтобы мы там смогли забрать те крохи, которые могли назвать своими. Я поблагодарил всех известных мне богов от славянских до японских, что Кацера просто не приказал кому-нибудь запихнуть пожитки в небольшой мешок и бросить их нам. Проведя в комнате, в этом непонятном сером пепле, который при прикосновении к голым рукам неистово сжегся, не оставляя тем не менее никаких следов, я в конечном итоге смог найти иглу в стоге сена, точнее в горах пепла, и очень бережно спрятал ее так, чтобы при беглом осмотре никто не мог зацепиться взглядом за непредназначенный ученику предмет. Теперь Крохотный импульс дара, который прошел через иглу и вошел в выбранный участок ошейника. Легкая Женя заставило поморщиться, но ничего слишком криминального не произошло. Хотя я до последнего не верил, что при этом я не останусь лишь лужей крови на полу и стенах этого гостеприимного жилища. Отложив иглу в сторону, я улыбнулся, довольный полученным результатом. Дело, похоже, действительно сдвинулось с мертвой точки. Пройдя в комнату, я упал на кровать. На этот раз для разнообразия, не иначе. Это была совершенно обычная кровать, а не матрас, брошенный на пол. Взяв пульт, включил новости. Клан Якимото сегодня официально объявил, что не собирается принимать участие в борьбе за сигунат. Что со временем приоритеты клана изменились – И теперь все его усилия направлены исключительно на продвижение и популяризацию науки, а также на продолжение научных проектов, в которых занят клан. Размениваться на локальный военный конфликт с остальными кланами Якимото не собираются. Я резко сел на кровати. А вот это уже интересно. Кюдзё, получается, знал, что Якимото не заинтересован в драке. И именно поэтому мы находимся сейчас здесь, скорее всего, опережая Ита. «Раз официальное объявление состоялось, значит, скоро нас примет глава клана». Я усмехнулся. «Несмотря на свое острое желание вернуться в Российскую империю, я никогда не откажусь от возможности посмотреть, как интригуют японцы. Полагаю, что у них есть чему поучиться. Вот я и поучусь. Вдруг эти знания мне пригодятся в будущем?»